Глава тринадцатая А зимой пошла обычная работа. Воска дров, починка инструментов и сбруи. Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять уехали надолго в село, в школу. У них уже несколько зим была пара лыж на двоих. Ее хватало, пока они жили дома. Один стоял и ждал, пока другой отбегает свое или же один становился позади другого. Да, они отлично справлялись и так. Они не знали лучшего, не были еще развращены. Но в селе условия жизни были роскошнее. Школа прямо к кишела лыжами. Оказалось, что даже ребятишки из брейдаблика имели каждый по собственной паре лыж. Так что Исааку пришлось сделать новую пару для Елисея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 Подвод ехало много, мимо Брейдаблика, мимо Селанро. Потом появились другие подводы из-за перевала, и вскоре вся линия была проведена. Так шла жизнь, день за днем, без крупных событий. Что могло случиться? Весной началась работа по установке телеграфных столбов. Бред Ольсен действовал и тут, хотя у него были весенние работы и на собственном участке.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 Конечно, лесопилка вышла не какое-нибудь чудо тонкого искусства, но прочности она была сверхъестественной и дело свое делала. Лесопилка действовала, лесопилка пилила. Бывая на лесопилке в селе, Исаак хорошенько все высмотрел и все перемерил. И смастерил он крошечную лесопилочку, но был доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро».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 В одну субботу вечером приехал для расчета инженер. Когда Елисей увидел инженера, у него забило сердце, и он шмыгнул за дверь, чтоб его не спросили про карандаш. Вот такая тяжелая минута, а тут еще сиверта нет, и не у кого искать поддержки. Елисей, словно злой дух, крался вдоль стен строения, наконец наткнулся на мать и послал ее за сивертом.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 Сиверт пошел один. В горнице сидел инженер и рассчитывался бумажками и серебряными монетами, а покончив с расчетом, стал пить молоко из кринки и из стакана, которым угостила его Ингер, и он очень благодарил ее. Потом он поговорил с маленькой Леопольдиной, а увидев на стенах рисунки, сейчас же спросил, кто это их нарисовал. «Не ты ли?» — спросил он Сиверта.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 Потом инженер уехал. В тот же вечер из села пришел человек с чемоданом, продал рабочим несколько бутылок и ушел. Но после его ухода в Селанро стало уж не так тихо. Заиграла гармоника, начался громкий говор, песни, а там немножко и поплясали. Один из рабочих стал приглашать танцевать Ингер. А Ингер, вот пойми ее, она тихонько усмехнулась и прошлась с ним несколько кругов. После этого ее стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась. Кто ее поймет, эту Ингер? Быть может, она танцевала сейчас первый блаженный танец в своей жизни. Ее желали, горячо преследовали 30 мужчин. Она была одна, единственная, кого можно было выбрать, у нее не было соперниц». А как здоровенные телеграфисты поднимали и кружили ее. Почему не потанцевать? Елисей и Северт спали, как чурки в клете, под гомон на усадьбе. Маленькая же Леопольдина не спала и с изумлением смотрела на ее прыжки. Между тем Исаак все время после ужина был на поле, а когда вернулся ложиться, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил немножко».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 только двое пожилых мужчин остались и пошли укладываться в Авин. Исаак поискал Ингер, чтоб уложить Леопольдину, но, не найдя, сам внес девочку в дом и уложил, и тоже лег спать. Среди ночи он проснулся, Ингер не было. На скотном дворе она, что ли, подумал он, встал и пошел туда. Ингер позвал он, никакого ответа.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 «Ну, надо мне догонять остальных», — проговорил он. «Так спокойной ночи», — сказал он, — и пошел. Никто не ответил. «Так, вот ты где сидишь», — сказал Исаак. «Здесь и будешь сидеть». Он пошел к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и пошла за ним. Так они и шли. Муж впереди, жена сзади гуськом. Пришли домой. Ингер выгадала время, успела оправиться. «Я как раз и пошла за овцой», — сказала она. «Я видела, что ее нет. А тут пришел этот парень и помог мне искать. Мы минутки не посидели, когда ты пришел. Куда же ты идешь сейчас?» «Я? Надо же разыскать животину». «Да нет же, ложись». А уж если кому искать, так пойду я, а ты ложись, тебе надо отдохнуть. А, впрочем, овца может остаться и на поле, она и раньше оставалась». «Да, чтоб ее сожрали звери», — сказал Исаак, и пошел. «Да нет же, не ходи», — крикнула она, догоняя его. «Тебе надо отдохнуть, я пойду сама». Исаак дал уговорить себя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 ведь он же получил самое полное разъяснение. Но нет, благодарю покорно. Исаака не так-то легко было повернуть. Ему было бы гораздо приятнее, если б она горевала и не знала, куда деваться от раскаяния. Гораздо приятнее. Что значило, что она съежилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на нее? Что это значило? раз так скоро проходило. На следующий день, который пришелся на воскресенье, он был неласковее, ушел из дому, на лесопилку, на мельницу, ходил в поле с детьми и один. Когда Ингер попробовала присоединиться к ним, Исаак пошел в сторону. «Я пойду на реку, посмотрю кое-что», — сказал он. «Что-то его грызло» но он переносил это в молчании и не бушевал. О, Исаак был в своем роде велик, как Израиль, например, взыскательный и обманутый, но все же верующий. В понедельник настроение улучшилось, и с днями впечатление от досадной субботней ночи постепенно начало сглаживаться –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 Исаак швырнул корзинку на двор, швырнул вслед за ней фуражку и запер авин Потом пошел в конюшню и выглянул в окно. «Пусть корзинка стоит там, — наверное, — думает он, — и пусть фуражка валяется там. Мне все равно, чья она. Он сволочь, и я не желаю его знать, — верно думает он. Но когда он придет за корзинкой, Исаак выйдет, схватит его, этак, за руку». И наделает синяков. А что касается допроводов со двора, так это он тоже увидит. С этими мыслями Исаак отошел от окошка в конюшне, направился в хлев и выглянул оттуда, не находя покоя. Корзинка была обвязана веревкой. У бедняги не было даже замка для нее, а веревка ослабла. Уж не слишком ли круто Исаак обошелся с корзинкой? Как это вышло, только он уже не чувствовал уверенности, что поступил правильно. Как раз в этот поход в село он видел выписанную им новую барану. О, чудеснейшая машина, чистая икона, и она только что прибыла. Теперь важно, принесет ли она благоговение. Может быть, высшая сила, направляющая стоны человека, сейчас смотрит на Исаака».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 «Ну, что ты?» — должна была бы она ответить, а вместо этого она ответила «Да-да, совсем не толстая». «Ну и носи его, вроде как бы, травинку», — сказал он уныло. Но Ингер была все же благодарна за кольцо, носила его на правой руке и поблескивала им, когда шила. Изредка она давала его надеть деревенским девушкам,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 «Не найдется ли у тебя еще чашечки кофею для Брэда?» — спросил он Ингер. И Ингер налила еще. Ингер рассказала про инженера, какой он необыкновенно добрый человек. Он посмотрел на рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмет Елисея к себе. «Возьмет к себе?» — переспросил Исаак. «Да, возьмет в город. Он хочет, чтоб он писал у него»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 «В Вавине корзинка и фуражка», — сказал он. «Если только парни не утащили с собой», — пошутил он.